сказал «В Киеве недавно слышал я от одного чернеца. «Только уж ты сделай милость, батюшка, повели сесть мне, а то ноги -то мои старые, натруженные, плохо меня слушаться стали». Сказал он, и точно совершенно уверенный, что в этой милости царь не откажет ему, быстро опустился на пол и свернул под себя ноги калачиком. но ну, вот». Вздохнул он и размеренным, ласковым, каким-то точно снотворным голосом настоящего бахаря начал древние сказания о кровосмесителе. Тихо было в опочивальне, Алексей Михайлович лежал с закрытыми глазами. Стучали колотушки сторожей, собаки заливались, лаяли, за тайнинской башней в кустах над рекой запел соловей, а по черной зубчатой стене от времени до времени слышалось... «Славен город Москва! Славен город Рязань! Славен город Владимир!» И Господь среди звезд с удовольствием слушала такой великой славе своего любимого, христоименитого, тишайшего царства московского. Соколиная потеха Весело ликовало солнечное майское утро, все пело, все сияло, все цвело. Точно червонцами засыпала весна зеленая луга, золотыми одуванчиками до да купальницей, в березовых перелесках распускался уже ландыш, и как невесты разбрелись по широкой клязьминской пойме белые черемухи. Царь Алексей Михайлович, лениво опустившись в седле, с удовольствием оглядывал свои любимые заповедные места и изредка бросал какое-нибудь замечание ехавшим вокруг него охотникам-боярам. Охотничий убор всякого делает подбористей, молцеватей, мужественней. Но в фигуре царя и теперь на коне по-прежнему было что-то мягкое, бабье, простоватое. Рядом с ним ехал казанец Шик, аллей, смуглый крепыш с плоским татарским лицом и умными глазками». Князь Голицын, молодой, статный красавец, с дерзкими глазами ехал слева от царя с секирой и слоновой кости в руке, а другой, князь Пронский, маленький, черненький и ловкий, держал булаву царскую шестопер. Ратный воевода, князь Юрий Долгорукий рядом с царем казался особенно крепко сбитым, и быстрые и тверды были его черные бесстрашные глаза. Могутный боярин, князь Иван Алексеевич Голицын, краса московских бояр, ехал на дорогом белом коне рядом с Сокольничем царским Федором Михайловичем Ртищевым. Бояре беседовали о чем-то, но князю Иван Алексеевичу мешало напавшая вдруг на него икота. Он икал, как младенец, и, девясь, повторял. «Ишь ты, вот опять! Беспременно кто-то поминает меня. Кто бы это? Нешт, княгинюшка!» Потупившись и ни на что не глядя, ехал князь Прозоровский, пожилой боярин со слегка оттопыренными ушами, которые придавали ему несколько глуповатый вид и с вечно красным носом. Он всегда страдал насморком. Соколиной потехи он совсем не любил, беспокойство одно, а какая в ей кресть. Но любил быть поближе к царю. Хитрово смеялся чему-то с урусовым а сзади всех и стороной ехал молодой князь Сергей Сергеевич Адоевский, племянник Никиты Ивановича. И наряд его, и конь сверкали богатым убранством своим, но сумрачен был молодой князь, и черные глаза его горели темным огнем. Он недавно женился на княжне Воротынской по роду и богатству княжна была ему почти что в версту, если вообще кто-либо на Руси мог равняться знатностью породы садоевскими. И не было в сватовстве никакого обманства, как часто в те времена случалось, он взял то, что хотел. Но не прошло и нескольких месяцев, как богатые хоромы его опротивили ему из-за жены немилой. То на лежанке зевает, целый день жарится, То на сенных девок пищит и по щекам их бьет, То со своими шутихами, не покрывая зубов, Ржет, как кобыла на овес. А слова человеческого какого, и не жди от нее. А все от воспитания дурьева Вон у Артамона Сергеевича Матвеева Наташа Нарышкина живет. Хоть роду-то и не пыротого, А поглядишь, царица, И сердце его вдруг согрелось. А сзади бояр поодаль стремянные их ехали, сверкая роскошью нарядов и красотой и убранством коней. «А вон и охота наша, довольный», — сказал Алексей Михайлович, когда они выехали из веселого, полного весенней игры «Перелеска березового».